Что касается х э л з и л а он глубоко вздыхает. Ну ты сам знаешь. Бог ты мой, Энди, о в о р ю я. Знаю, что лучше мне помолчать, пусть себе болтает, сколько влезет, но ничего не могу с собой поделать. Этот тип был себелюбивым ублюдком и говенным доктором, но он был всего лишь неумех, а, а не злодей. У него не было ни наистех клер, он не желал ей, в этом то все и дело. Говорит Энди, разводя руками. Если определенный уровень знаний компетентности дает тебе власть над жизнью и смертью, а ты не утруждаешь себя тем, чтобы приложить свои знания, то это называется злодейством. Люди-то на тебя полагаются, но он протягивает ко мне руку, предупреждая м о е в о з р а ж е н и е и кивает. Но должен признать. то в данном случае к делу примешивались и личные чувства. Когда я покончил со всеми остальными и стал чувствовать, что запахло т т к с к а т ь жареным, я решил настал его черед. Он поднимает на меня взгляд, глаза распахнуты, на лице странная открытая улыбка. Ну что, Камерон, ты потрясен? Несколько секунд я смотрю в его глаза, потом. Отворачиваю взгляд к воде, где мелькают маленькие белые облачка кричащих чайк. Нет, говорю я ему. Больше я был потрясен, когда понял, что это ты н а н е з а л б и с с а т о награду, что ты скрывался под маской гориллы Жок х о у и х о у и не страдал, говорит Энди обыденным тоном. Сначала я размазил ему голову п о л е н о м Он ухмыляется. Вполне вероятно, я спас его от жуткого п о х м е л ь Я Я у п о р о разглядываю его. Этот человек, которого я всегда считал своим лучшим другом, говорит об убийстве, как о чем-то естественном. Это т о его в животе у меня начинает крутить, а глазам подступают слезы, а еще хоть руки у меня развязаны, я чувствую себя беззащитным и... В большой опасности, чтобы он там не говорил. Он был сука, Камерон. Энди замолкает, устами взгляд в потолок. Нет, это несправедливо. К тому же обычно он так называл женщин, поэтому лучше его называть хрен собачий мудак. К тому же злобный, мстительный и наглый мудак. За годы семейной жизни он ломал жене челюсть, обе руки и ключицу. Он повредил ей череп и пинал ее, когда она была беременна. Он был законченный, голова ж о п ы й ублюдок, н а с т о я щ а я свинья. Может быть, когда он был мальчишкой, ему тоже досталось. Он об этом никогда не говорил. Только пошел он в жопу. Мы ведь люди, значит, можем корректировать свое поведение. Он не пожелал это сделать сам. Пришлось мне за него постараться, Энди, говорю я, бога ради, ведь существуют же законы, существуют с у д ы Я знаю, что н е далеки от совершенства, но все же, Ах, законы! Голос в полном презрении и н а с м е ш к и Ну и на чем же они основаны? Чьей властью они существуют? Но... Ну... Что ты, например, скажешь о демократии? Демократия. Выбор между дерьмом пожиже и дерьмом погуще каждые четыре или пять лет, если повезет. Демократия не в этом, не только в этом. Это свободная пресс и что? У нас она существует, с м е е т с Энди. Вот только ту прессу, что свободно, почти никто не читает. Читает в основном ту, что не свободно. Позволь мне процитировать т е б я самого. Это не газеты, это комиксы для полуграмотных, пропагандистские листовки, контролируемые иностранными миллиардерами, которые хотят з а г р а б а т ь с а т ь как можно больше денег и поддерживают политическую среду, способствующую достижению этой цели, не так ли? Хорошо, я согласен, но это все же лучше, чем ничего. Я знаю, Камерон. Говорит он, откидываясь к стене, похоже, он несколько шокирован тем, что его так неверно понимают. Знаю, а еще я знаю, что когда власть и м у щ и е могут безнаказанно сотворить какую-нибудь гадость, они непременно ее сотворят. А если народ, который они эксплуатируют, им это позволяет, н у что ж, так этому народу и надо? Неужели ты не понимаешь? Он стучит себе в грудь. Я ведь тоже здесь не посторонний. Он с м е я т с я Ведь я часть этого народа, я производный этой системы. Еще одно человеческое существо, чуть посостоятельнее большинства, чуть похитрее большинства, может быть, чуть более везучее, чем большинство, но при всем при том. Лишь одна из частей уравнений, одна переменная выблеванная обществу. И вот на сцене появляюсь я и делаю то, что могу сделать безнаказанно, поскольку мне кажется, это давно пора сделать. И я ж как бизнесмен, неужели не понимаешь? Я все еще бизнесмен, я удовлетворяю потребности. Я увидел пустую нишу на рынке, я ее заполняю. Погоди-ка, погоди, погоди говорю я, не надо мне этой лапшей про заполнение ниш. Знаешь, в чем разница между твоей властью и ч е л и б о еще? В том, что ты — это только ты. Вот ты взял, да и с ч и н и л с е б е т у т е о ю а нам всем приходится договариваться, приходится. Приходить к консенсусу мы все пытаемся найти согласие, потому что это единственный способ существования людей. На лице Энди появляется вялая улыбка. Так что же по твоему разница в количестве? Значит, две великие державы с населением в полмиллиарда были правы, когда так боялись друг друга, что чуть не разнесли весь мир. А он трясет головой. Камерон. Я готов поспорить, что гораздо больше народы считает Элвиса Пресли живым, чем верит в эти р о с к а з н и прогуманизм на земле, который, по твоему нынешнему разумению, есть единственный возможный путь для человечества. И потом, куда этот твой консенсус нас завёл? Он хмурится и видит у него теперь воистину недомывающий. п р о с т ы Камерон, ворчит он. Ты же знаешь факты. Мир уже производит, мы уже производим достаточно продовольствия, чтобы накормить каждого голодающего ребенка на этой планете, и все же третьи из них ложатся спать голодными. И виноваты в этом мы. Причина голода в том, что странам-должникам приходится отказываться от своих традиционных продуктов и выращивать финансы в и урожаи, чтобы о ч а с т л и в и т ь всемирный банк, МВФ или Барклайз, или обслуживать долги, что они делали негодяи и головорезы, которые по трупам шли к власти и на трупах держались за нее обычно не без попустительства и помощи той или иной части цивилизованного мира.